Глава 47. Специальный агент Джейсон развязывает мне руки и выпускает из машины, а из здания заправки тем временем на звуки выстрелов выскакивает кто-то из сотрудников. Джейсон показывает работнику жетон ФБР, объясняет ситуацию и говорит, что подкрепление задерживается из-за митинга у Капитолия. Парень с заправки возвращается на рабочее место, а Джейсон спрашивает у меня, «Вы как? Ничего? Не ранены?» «Нет», — говорю я, — «как вы меня нашли?» Он берет мою сумочку и вытаскивает из нее крохотный черный шарик, вроде какого-то насекомого. «Вот эта малютка помогла», — сообщает агент. Я сразу вспоминаю, как Филдс якобы нечаянно налетел на меня в поезде. Наверняка тогда-то он и подсадил мне жучка. «Хоть вы и сказали, что не знаете, где Кристина кадл, меня это не убедило». «Думал, вдруг вы все-таки нас на нее выведете. Нам нужна помощь Кристины в расследовании дела ее отца». Каделы обеспокоены тем, что она могла вам наговорить. «Вот и наняли этих двух красавчиков, которые вас похитили», — объясняет Джейсон. «Я качаю головой. Ему по-прежнему ничего не известно ни о моей маме, ни о настоящей причине, по которой кадалы на меня ополчились. Да из чего бы вдруг...» Для него мама просто какая-то давным-давно умершая женщина, зато Кристина — яркий маячок, беглянка и наследница миллиардного состояния кадлов, через которые можно подобраться к преступной семейке. «Мы сейчас без протокола говорим?» — спрашиваю я Джейсона. «Да», — заверяет он. «После ваших сегодняшних действий кадлы узнают, что вы им не друг». «Думаете, для них это новость?» — ухмыляется агент. Они действуют не в одиночку, объясняю я. Их влияние распространяется даже на некоторых членов правительства. Я видела женщину, которая только что укатила на БМВ за разговором с конгрессменом Лайном, сенатором от Западной Виргинии. И среди вашего начальства в ФБР, даже непосредственного, могут оказаться те, кто в кармане у кадлов. Как только они обнаружат, что вы сегодня сделали, вы станете персоной нон-грата, и это еще в лучшем случае. Я присягал защищать Конституцию. Клятвы не меняются от степени опасности преступников, с которыми приходится иметь дело, даже если те в наших рядах. «Мы с детективом Томпсоном не остановимся, пока не найдем настоящих убийц Марии Кадл», — заверяет он. «Если у вас и детектива Томпсона есть семьи, им тоже грозит опасность», — говорю я. ФБРовец равнодушно пожимает плечами. «В детстве меня никакой родни не было». Меня перебрасывали из одной временной семьи в другую, пока школьная учительница не сообщила в опеку, что мой четвертый по счету приемный отец жестоко со мной обращается. Мне тогда было девять лет. Детектив, который расследовал это дело, не остановился, хотя мой приемный папаша угрожал ему и его близким. Тот детектив спас меня, усыновил и принял к себе в семью. Вырастил как родного сына. Он был мне лучшим отцом, какого только можно пожелать. Лучшим человеком из всех, кого я знал. Именно он научил меня быть верным клятве. Значит, мне не удастся заставить Джейсона бросить это дело. Теперь самое главное — обеспечить вам защиту, — говорит он. У в бандитские методы. Они не перестанут вас преследовать, поскольку думает, будто Кристина поделилась с вами сведениями об убийстве ее матери. «Что вы подразумеваете под защитой?» — спрашиваю я. «Когда мы вернемся в наш Нью-Йоркский главной офис, мои коллеги обсудят с вами варианты». К заправке подтягиваются полицейские машины. Из них выходят слуги закона и огораживают место происшествия желтой лентой. «Мне нужно поговорить с коллегами», — сообщает Джейсон. «Эти гады украли мой телефон», — сокрушаюсь я. «Мне надо позвонить моему парню в Лос-Анджелес, сказать, что у меня все хорошо». «У меня в машине есть запасная трубка. Одноразовая», — говорит он. «Погодите минутку». Он идет к своему автомобилю, открывает багажник, достает дешевый телефон в заводской пластиковой упаковке и возвращается ко мне. «Вот», — Джейсон протягивает трубку. «Еще никто не пользовался». «Спасибо, благодарю я, а он обещает. Скоро вернусь». Джейсон направляется к полицейским, а я звоню Эдди, который немедленно снимает трубку и очень тревожным голосом говорит «Алло?». Я начинаю паниковать от предположения, что его дом сторожит липовый сотрудник органов. Тогда за целый день там могло произойти черт знает что. «У вас с Сарой все нормально?» — спрашиваю я. «Мы в порядке, но я несколько часов не мог до тебя дозвониться. Как ты? Ничего не случилось?» Слава богу, они не пострадали. «Нельзя рассказывать Эдди о том, что со мной произошло, Иначе он совсем разволнуется, поэтому я говорю, у меня все хорошо. Слышно, как он с облегчением выдыхает, а потом спешит сообщить: Этот парень, который там с тобой, Лима, вовсе не пол. Пол в соцсетях выкладывает фотографии, как они с Энтони в больнице отца навещают. Я, как увидел эти картинки сегодня, во второй половине дня, сразу с ним связался. И оказалось, у пола перед самой поездкой на самолет украли телефон и ключи, так что выходит. Я переписывался неизвестно с кем. частью своего коллегу Пол отправил охранять наш дом еще до того, так что тут не бандит какой-нибудь стоит. Но в аэропорту тебя забрал не Пол. Я, скорее всего, приспешник Кадалов. Ты вообще была снова у Пола в квартире? Нет. Я изо всех сил стараюсь говорить буднично. Прости меня, пожалуйста, Лима, просит Эдди. Я даже понятия не имел. Ты ни в чем не виноват. Мне становится стыдно. Эдди мучился, не зная, что может со мной случиться в обществе самозванца, а я тем временем в тайне от него отправился в Вашингтон и до сих пор это скрываю. «Квартиру Пола опечатал ФБР, а они сент сейчас летят туда, из Северной Каролины», — сообщает Эдди. «А ты где?» Билетов в Лос-Анджелес на ночной рейс не было, только на утренний, и я решила переночевать у бывшей маминой соседки по комнате Лугуя. «Так это ты от нее звонишь?» — интересуется Эдди. «Номер, незнакомый». Я тяжело сглатываю и изобретаю очередную ложь. Купила одноразовую трубку, так безопаснее. «Умно», — соглашается Эдди. «Я ужасно рад, что у тебя все в порядке. Утром позвони мне из аэропорта, пожалуйста. Люблю тебя». «Позвоню», — обещаю я. «Я тоже тебя люблю». Мы заканчиваем разговор, и джейсон направляется ко мне пора возвращаться на манхэттен говорит он мы садимся в его машину трогаемся из динамиков льется сборник хитов билли джоэла я смотрю в окно и впервые за многие часы осознаю свое состояние оказывается меня терзает жажда мне очень нужно в туалет и я жутко устала мне очень хочется вернуться домой к прежней жизни но кошмар в котором я оказалась далек от завершения. Непонятно даже, можно ли положиться на Джейсона. Думаю, он на моей стороне, но после стольких ошибок страшно доверять кому бы то ни было. «А что вы имели в виду, когда говорили, что мне надо обеспечить защиту от кадалов?» — снова спрашиваю я. «Вот приедем в головной офис, и моя коллега из управления судебных приставов обсудит с вами меры ПЗС». «ПЗС?» — переспрашиваю я. «Программы защиты свидетелей», — объясняет Джейсон. «То есть мне придется все бросить и начать жизнь сначала под новым именем в каком-нибудь занюханном грязном городишке у черта на рогах? Я знаю, такого никому не хочется, но для вас это лучший способ обезопасить себя и близких, во всяком случае, до поры до времени». Если мама действительно жива, она явно не воспользовалась этим методом, когда оставила нас с папой, Иначе Джейсон знал бы о ней и о настоящих причинах, по которым меня сейчас преследуют кадылы. И за последние несколько дней я поняла, почему мама так поступила. Кадлы проникли везде, включая правительство, а значит, программа защиты свидетелей не может гарантировать безопасность. В словах Джейсона, что я до сих пор под угрозой, для меня нет ничего нового. А вот ему... Неизвестны истинные причины, по которым кадалы опасны для меня и моих близких, для Эдди и Сары. Агент Филдс не в курсе, что такое положение вещей сохранится до тех пор, пока преступная семейка считает, что я слишком много знаю, и никаких рычагов воздействия на меня у них нет. Я как раз и пытаюсь кое-что изменить в этой ситуации, ведь существует кое-какая информация, которая даст мне рычаг воздействия, и кадалы боятся, что я до нее доберусь. Этот потенциальный рычаг — содержание маминого разговора с доктором Сигелом, Теперь все упирается в запись их беседы. Как только мы вернемся в Нью-Йорк, я снова отправлюсь в больницу Белл и все выясню.